Глава восьмая. Если человек упорно не желает сообщать вам некую информацию, подумайте, кто ещё, кроме него, может обладать интересующими вас сведениями. «Как хорошо, что ты уговорила меня зайти в кафе!» — воскликнула Тонечка, кроша чайной ложкой пирожное. «Сто лет не виделись!» Я отхлебнула чай. «Всего-то две недели, зато каждый день перезванивались. Сейчас мне срочно нужна твоя помощь». Тони отложила ложку. «Вся внимание?» «Куприн случайно не успел рассказать тебе о Вере Филипповой?» Антонина подперла щеку ладонью. «Фамилию слышала, но не от него. Мишка Гольдин, эксперт, забежал ко мне в кабинет, попросил кое-какие материалы. Я ему сказала, сейчас закажешь, завтра получишь. Так он чуть не зарыдал». Я терпеливо ждала, пока моя подруга и родственница подберется к сути вопроса. Моя не так давно обретённая двоюродная сестра ранее работала в полицейском архиве. Когда Олег возглавил особое подразделение, им выделили просторное здание, у бригады появился свой архив, и Тонечка перебралась туда. Конечно, сейчас информация хранится в электронном формате, но огромное количество материалов по-прежнему существует в бумажном виде. Антонина отвечает за эту часть. А ещё в её обязанности входит обращаться в разные места, и снабжать Олега и его сотрудников всякими нужными им документами. Эксперт Миша Гольдин хотел получить бумаги, связанные с убийством двух женщин — Светланы Крюковой и Нелли Щаповой. Услышав, что получит их завтра, он взмолился. «Пожалуйста, задержись. У меня на столе лежит тело Веры Филипповой. Я уверен, что ее убил тот же, кто лишил жизни Щапову с Крюковой. Понимаешь, этим двум жертвам посвящено мое научное исследование — Я Олегу рассказал, что их связывает с Филипповой, а тот велел идти к тебе. Моих записей к Куприну, видите ли, недостаточно. Все в бригаде знают, что Гольдин — человек увлекающийся. Вообще говоря, от него требуется изучить улики, написать отчет и передать его Олегу, придумывать версии на основании заключения Михаила работа других людей. Но в «Эксперте» пропал Шерлок Холмс. На всех совещаниях он фонтанирует идеями, причем некоторые из них совсем не глупы. Остановить парня невозможно. Он трудоспособен, как египетский раб, готов с утра до вечера сидеть над микроскопом и частенько остается ночевать в лаборатории. Семьи-то у него нет, и мне это совсем не кажется странным. Но кто согласится жить с человеком, который за обедом восторженно и детально рассказывает о содержимом желудка трупа? «У нас серийный маньяк», — внушал Михаил Тоне. «И пока никто, кроме меня, этого не понял. Смерть Крюкова и Щаповой признали несчастным случаем. Только я убеждён, их отправил на тот свет один и тот же человек. Понимаешь, когда у двух жертв такие глаза, это ещё можно посчитать совпадением, но если у трёх...» Тонечка поняла, что Гольдин от неё не отстанет, и объяснила. «Материалы надо заказывать». «Крыльев у дел нет, они не прилетят со скоростью мухи». Пришлось-таки эксперту уйти, несолоно хлебавши. «Можешь разузнать подробности?» — попросила я. «Что там выяснил Миша?» «А зачем тебе?» — спросила подруга. «Я рассказала о событиях вчерашнего вечера». Тоня тихо ахала, а потом промямлила. оборотень Боротень, хм, это как-то слишком». «Я видела его, как тебя!» — запальчиво воскликнула я. «Ой, мама!» — подпрыгнула Тоня. «Небось, испугалась?» «Есть немного», — призналась я. «Посёлок-то неохраняемый. Обычное дачное место, шестисоточные участки со счетовыми домиками. Осенью в нём практически никто не живёт, а коттедж Веры стоит на Ачибе, последний у леса. И земли там тридцать пять соток». Вроде муж Ангелины Фёдоровны, бабушки Филипповой, был председателем садового товарищества, поэтому отхватил для строительства самый большой и тихий участок. «Вот же нравится некоторым людям, жить фиг знает где без удобств», — поёжилась Тоня. «У твоей знакомой что, московской квартиры нет?» «Вроде есть, но, кажется, совсем маленькая, однокомнатная», — засомневалась я. Филиппова как-то обмолвилась, что очень её не любит, а бабушкин дом вызывал у Веры самые приятные воспоминания. Я не знала, что она воспитывалась в интернате, она мне об этом только вчера днём сказала. «Бедняга», — пожалела Филиппову моя двоюродная сестра. «Не повезло ей». «Вера перестроила здание, сделала его пригодным для круглогодичной жизни. Там есть всё — отопление, водопровод, электричество, санузлы, даже телефон и интернет подключён», — перечислила я. «Посёлок сейчас практически Москва. Слушай, а поеду-ка я туда?» «Зачем?» — насторожилась Тоня. «Поброжу по участку, осмотрю дом, вдруг что-нибудь интересное обнаружу», — пожала я плечами. «Там работали эксперты?» — напомнила Антонина. — Все улики собрали. — Кое-что могли не заметить, — уперлась я. — Ребята, небось, на коленях по саду проползли. Они ж у нас дотошные, — возразила Тоня. Но я не изменила своего решения, и, тем не менее, я скатаюсь. — Еду с тобой, — объявила Тонечка. — На чьей машине паролем Олегу не понравится, если он узнает, что ты отправилась со мной на место преступления, — предостерегла я действующую жену Куприна. Антонина беспечно махнула рукой. «На меня ругань не действует. Я просто её не слышу». «И Куприна смс-ку прислал. Занят. Если не приду ночевать, не волнуйся. Поскакали?» «Так на чьём коне порысим?» «На твоём», — решила я. Надоело руль крутить. «Замётана?» — согласилась Тонечка. Дверь в коттедж оказалась закрыта И на косяке дёргалась под ветром белая бумажка с печатью. «Опечатана!» — расстроилась Антонина. Экая беда, не смутилась я. Во-первых, клочок легко отклеить. А во-вторых, он уже сам почти отвалился. Подруга подёргала ручку. «Знаешь, где Вера прятала ключ?» «Неа». Я пнула створку. «Впервые вижу её запертой. Думаю, чёрный вход эксперты тоже не оставили нараспашку». «Жаль, не попадём внутрь», — расстроилась моя соратница. «И снаружи участок не осмотрим. Освещение выключено». «Никогда нельзя сдаваться», — пропела я. «Всегда надо хорошенько посмотреть по сторонам, и решение проблемы обязательно найдётся». «Видишь окошко чердака?» «Оно вроде приоткрыто, а у сарая стоит длинная лестница. Ход моих рассуждений понятен?» Минут через десять мы с Тони очутились в коттедже. Опустили плотные рулонки на окнах, зажгли в доме свет и застыли посреди кухни-столовой. «Эксперты, свиньи!» — покачала головой подруга. «Засыплют всё своим порошком, развезут грязь и уйдут. А убирать кому?» «Сейчас можно вызвать специальную службу, которая отмывает места преступлений. А раньше жильцам самим с тряпками приходилось возиться», — произнесла я. «И дисперсная чёрная пыль не самая страшная. Представь, каково тем, у кого в доме убили человека». «Давай поступим так. Ты осмотришь второй этаж, а я первый». «Что ищем?» — деловито осведомилась Тонечка. «Не знаю», — призналась я. «Хочу попытаться восстановить, чем занималась Вера в тот момент, когда её схватил оборотень». «Как он попал в дом?» Выходил он точно через заднюю дверь. В парадную вошла я. Тонечка кашлянула. «Вилочка!» Олег всегда говорит, что зацикленность на одной версии – самая большая глупость, которую совершает следователь. Надо рассматривать все варианты. Предлагаю разрабатывать такие. Филиппова убил любовник, обычный грабитель, некто, связанный с издательством «Элефант» или обортень Я опустилась на диван, а она воодушевленно продолжала. Любовник может быть женат. Филиппова требовала развода, обещала настучать супруге о его измене. Старый, как мир, мотив для убийства. Грабитель, вероятно, наркоман, алкоголик, уголовник. Элементарно хотел украсть деньги, столовое – серебро. Далее. Вера занимает высокий пост в «Элефанте» и могла обидеть какого-то автора. Ну, не распиарила, допустим, чью-то книжку. Роман не продавался. Писатель не получил гонорара, на который рассчитывал. Или она насолила сотруднику, притормозила его карьеру. А оборотень – просто зверь. Ему мотива для убийства не надо». «В твоих словах есть резон», — согласилась я. «Но зачем уносить Веру? Почему не убить её в доме? Жаль, мы не знаем ни малейших обстоятельств её смерти. Где нашли тело? В каком оно состоянии? Что известно Олегу?» «Ответ на последний вопрос я дам, возможно, уже сегодня», — пообещала Тоня. «Куприн любит рассуждать вслух, так что я узнаю всё, когда он домой заявится», Я встала и подошла к плите. «Это верно. Когда мы жили вместе, муж, придя домой, раскладывал на столе фотографии, разные документы, перебирал их и спрашивал, например, если она пошла с ним в ресторан, то почему у неё в желудке пусто, а, вилка?» Сначала я пугалась и вопросов Олега, и жутких снимков с места преступления. Потом привыкла, стала высказывать собственное мнение, допустим... Некоторые тётки зациклены на диете, они не станут ужинать, даже если их пригласили в ресторан. Попьют простой воды. Куприн сам того не желая обучил меня ремеслу следователя. А теперь страшно недоволен, если я применяю полученные от него знания на практике. «Ладно, поползу наверх, в спальню», — вздохнула Тоня. Примерно час я изучала столовую кухню, гостиную и не нашла ничего интересного. Разве что поняла, Вера не страдала алкоголизмом, все бутылки в баре стояли закупоренными. Единственной открытая оказалась пузатая ёмкость с ликёром Шерри. Наверное, Филиппова наливала его в чай или кофе. Испытывая разочарование, я поднялась наверх и спросила у Тони, сидевшей в кресле с фотоальбомом в руках. Нашла что-нибудь? Она отложила альбом. «Удивительно! В нём нет ни одного детского снимка!» Ничего странного, она воспитывалась в детдоме, напомнила я. И открыла шкатулку, стоявшую на тумбочке. Внутри не было ничего интересного, так, грошовый браслетик с надписью Мальдивы, с которого свисал брелок в виде крохотной куколки на золотой цепочке. Такие сувениры охотно покупают на Мальдивах туристы. У меня самой есть похожий. И еще это, показала на кровать тонечка. Я глянула на покрывало и вздрогнула. На серо-розовом пледе лежала грубо сделанная кукла Вуду размером с буханку хлеба. Обычно колдовские атрибуты не имеют лица, но у этой на его месте была приклеена фотография мужчины. «Понять не могу. Откуда его знаю?» – продолжала Антонина. «Точно физиономию эту видела. И почему-то кажется, что это дядька из моего детства». Я взяла тряпичную куклу. «Перед нами фото Андрея Борисовича Расторгуева», «Советского актера, безумно популярного до перестройки. В те годы фильмы с его участием постоянно показывали по телевизору, да и сейчас их иногда демонстрируют. Например, «Ветер странствий», «Приключения под парусом», «Школьная рапсодия». «Верно!» — подпрыгнула Тонечка. «Ну и дела. Вера ненавидела Расторгуева? Посмотри, кукла вся истыкана булавками, и, похоже, ее еще жгли сигаретами. Вот характерные круглые следы с опаленными краями». «Что плохого артиста сделал Филипповой?» Я не могла оторвать взгляды от поделки Бармача. «Вера, Вера, Вероника». Но та девочка была Борисова, а не Филиппова. Так, надо срочно узнать, не выходила ли Верочка замуж. Вероятно, она оформила брак в юности, взяла фамилию супруга, развелась с ним, а документы менять не стала. Георгий Петрович, ну, тот мужчина, который стал фактически отцом детдомовки, Не Филиппов, а Мишкин. Неужели Вера — это Вероника? Ты о чём? Объясни, — потребовала Тоня.